а с неба на всех них светили три солнца. Именно предки Виллигута якобы создали 13 тысяч лет назад изначальную иереминистическую религию, которая процветала три тысячелетия, пока отколовшимся от нее иеретиками, поклонявшимся Ватану, Одину, не удалось ее пошатнуть. Именно с тех пор, по свидетельствам австрийского деятеля Эрнста Рюдигера, ученика Виллигута, и начинается борьба двух великих религий – и реминистической и ватанической. Эта борьба и сделала последователей обоих религий беззащитными от еще больших еретиков – евреев-христиан. Самый острый момент в борьбе двух религий произошел в 9600 году до н.э., когда Балдур Кристос, священный пророк и реминизма, был распят ватанистами в Гацларе. Позже ватанисты разрушили священный центр и реминистов в том же Гацларе, Разграбили и сожгли другие построенные ирменистами храмы. Вилегут отлично создавал сходство со своей мифологией и апокалиптических надежд, обрушившихся на Германию после того, как Гитлер стал рейхсканцлером в начале 1933 года. Несмотря на то, что Вилегут 3 года провёл в психиатрической клинике в начале 30-х годов, его представили Гиммлеру, который тут же назначил его руководителем отделения древней германской истории Института Анненербе. На этом посту Виллигут и научный руководитель моего отца Гюнтер Кирхов занимались поисками отзвуков реальных событий в народных легендах. В отчете об одной из экспедиций в Шварцвальд, в которой участвовал и мой отец, сказано, цитата, «В означенном районе было обнаружено множество древних памятников. В частности, речь идет о камнях с руническими надписями, Об остатках древних, очевидно, культовых сооружений, каменных крестах, которым несомненно было более 1000 лет. Кроме того, попутно было исследовано несколько памятников древней архитектуры. Комплексное исследование позволило сделать вывод, что примерно в 8000-летии до нашей эры в Швацбурге возник центр эルメнестической религии. Просуществовал этот центр, как минимум, до VII века, после чего постепенно угас. Конец цитаты. По всей Германии исследователи искали следы древних ирменистов. Особенно тщательно, естественно, были прочёсаны окрестности Готслара. Ряд учёных из Аннербе начали было возражать против такой профанации истории, но Гиммлер быстро заставил их замолчать. Мой отец, похоже, на самом деле принимал участие в этих экспедициях. Но насколько он разделял взгляды своего учителя, мне не совсем ясно. Думаю, как здравомыслящий человек, он относился к ним весьма скептически и использовал эти поездки для изучения реальных памятников германской старины. Между тем, Виллигута назначили руководителем проекта по возведению замка в Эвлесбург, орденского замка SS. Замок был задуман как штаб-квартира Чёрного ордена, его музей и хранилище древнегерманских традиций. Охранные отряды фюрера создававшиеся изначально для чисто утилитарных целей теперь, по мысли Гиммлера, должны были стать аналогом рыцарских орденов средневековья. Но духовной основой для них должна была стать эルメнестическая вера, а не христианская. Новые члены при приёме в СС проходили посвящение в Эвлесбурге с соблюдением сложного эルメнестического ритуала. При этом они должны были отречься от своего прошлого. Аналогичные ритуалы существовали для свадеб и похорон. Виллигут лично разрабатывал их и поставлял Гиммлеру на возрождение. Рейхсюр РСС был в восторге. Многие фрагменты ритуалов содержатся в письме Виллигута Гиммлеру. Эти письма Гиммлер бережно хранил среди личных бумаг. Собственно, так они и дошли до нас. Потом появились другие праздники: ежегодные встречи весны, праздники солнца и сбора урожая.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 В стенах Аннэнербы был разработан специальный ритуал освящение знамён, которые проходили все партийные партийные и эссесовские стяги.